Глава третья. Алите казалось, что этот день никогда не закончится. Альт Кирхилд вернул ей голос, но не сразу, только после того, как она дописала отчет со своей точки зрения на то, что случилось в заброшенном доме. Пока Али находилась в лечебнице, ее не допрашивали, потому сотрудники знали обо всем лишь со слов Фрима. Разумеется, тот исказил события так, как ему было удобно. По его показаниям, выходило, будто она сама полезла на рожон, несмотря на его благоразумные предупреждения. Ни о чем он не предупреждал. Али так вскипело, что едва не проткнула бумагу. Даже пальцы заныли, но все ее тело и без того продолжало ломить, поэтому новой боли она почти не почувствовала. В дверь постучали. «Альт Кирхилд, мы доставили Альда Фрима», — робко сообщил кто-то из дежурных немагов. «Ему нужна помощь лекаря?» — осведомился начальник. «На голове большая шишка, но он уже пришел в себя и ругается. Изволите его впустить?» Услышав эти слова, Алита подняла взгляд от листа с начатым отчетом. Не нужно. Я поговорю с ним в другом месте. Скрипнула, закрываясь дверь, Али перевела дух и продолжила писать. Мысли путались и не желали складываться в слова, так что ее отчет едва ли можно будет назвать образцовым. Алита могла лишь догадываться, чем является эта тварь, обнаруженная в Старом доме. Ее либо вывели скучающие маги-экспериментаторы, либо та сама выбралась из преисподней или какого-нибудь столь же жуткого места. В любом случае она обладала зачатками разума и каким-то образом умудрилась свести с ума обитавших во временном укрытии бездомных. Те стали легкой добычей. Что же касалось самой Али, то в ней существо почуяло угрозу, потому и решила разделаться с девушкой сразу, не начиная игру, в которую затягивала остальных. Если бы удар нанесенной магией, оказался чуть слабее, сейчас Алита Долен уже лежала бы в могиле на старом городском кладбище, где хоронили не самых богатых жителей столицы и над ней печально склонялись бы ветки рябины, отгоняя зловредных духов, которые по поверьям приходят за почившими магами. но она осталась жива, отделавшись сильным магическим истощением, к счастью, излечимым. А Игберт Фрим попросту сбежал, оставив ее сражаться в одиночку. Ничего удивительного, что у него до сих пор нет постоянного напарника, ведь они должны во всем полагаться друг на друга. Как и некоторые сослуживцы, Фрим считал, что ее пол по умолчанию делает Али... «Слабее остальных. Почти бесполезный. Он бы ничуть не огорчился, если бы она погибла в тот день. А еще пришел к ней домой, чтобы указать ей на место. Припугнуть или вовсе?» Алита потрясла головой, отгоняя неприятные мысли. От воспоминаний о том, как Фрим прикасался к ней, ее передернуло. По коже словно поползло какое-то мерзкое насекомое, а во рту снова появился привкус желчи. Он был в ее доме. Осквернил его не только действиями, но еще одним своим присутствием. Теперь она никогда и ни за что не сможет чувствовать себя в безопасности за привычными стенами. Они станут казаться ей тонкими и ненадежными. точно сложенными из соломы. Вот что сделал Фрим. Спустя некоторое время, когда отчет лег на стол начальника, а голос вернулся, Али пришлось выслушать еще одно обвинение. До меня также дошли сведения, что ты превысила свои полномочия и, не имея документов аптекаря или травника, приготовила снадобье для другого. строго произнес Альт Кирхилд, сидя напротив за массивным дубовым столом. Али пристроилась за столиком секретаря, которого не так давно перевели в отдельное помещение. Хмурый взгляд начальника, его суровые интонации, сухие канцелярские фразы не сулили ничего хорошего. «Для кого?» «Шивона Лаберт». Услышав это имя, Алита уставилась на Альда Керхилда с удивлением. Откуда он мог узнать? И что плохого она сделала? С Шивон и Лаберт они познакомились в академии. У младшей дочери влиятельного в столице человека наличествовал слабенький магический дар, что компенсировалось высоким материальным положением семьи. потому никто из девушек не осмеливался дразнить эту невысокую брюнетку с серыми глазами и пухлыми губами, которые преподавательницы отчего-то называли порочными. Странно, что они с Али вообще подружились, ведь сложно представить более разные условия, чем те, в которых росли однокурсницы. После Академии... Юная Альда Лаберт ездила на балы и званные ужины, на которых ей подыскивали жениха, что удалось не сразу, поскольку запросы у ее родителей, как и следовало ожидать, оказались завышенными. Но в этом году наконец-то назначили свадьбу. Та должна была состояться именно тогда, когда Али находилась в лечебнице. Вечером... Накануне того дня, когда их с Фримом отправили на злополучное задание, Шивонна внезапно навестила подругу по академии в ее скромном доме и попросила об услуге. «Ты дала ей сильное успокоительное!» обличающим тоном проговорил Альт Кирхилд, глядя Алите прямо в глаза. «Из-за того, что она сказала, будто очень волнуется перед свадьбой, А семейный лекарь не дает рецепта. Я предупредила, что превышать дозу нежелательно, отозвалась Али. Перед мысленным взором встал облик Шивонны в тот вечер: бледное лицо, заплаканные глаза, сжатые руки с такой силой, что побелели костяшки пальцев. На счастливую невесту та ничуть не походила. И это заставляло подозревать, что решение о браке. Могло быть принято против воли невесты. Подобное порой случалось. Только не говорите, что она вздумала покончить с собой. С неожиданно осенившей ее страшной догадкой добавила Алита. Оно предназначалось не ей, а ее жениху. Твоя подруга подлила ему жидкость в вино перед их первой брачной ночью, а затем вылезла в окно по плющу. и сбежала с любовником, предварительно захватив самое ценное из своего приданного. — Но, — ошеломленно выдохнула Али, — я ведь ничего не знала. Шивонна сказала, что выпьет сама. — Поскольку свидетелей у вашего разговора не имелось, ты вполне можешь считаться соучастницей, — развел руками Альт Кирхилд. На ваше счастье, он жив, разве что проспал больше суток. И где гарантия, что ты впервые согласилась выдать кому-то самодельное снадобье, на которое не предъявили рецепта? Чем сможешь доказать, что не помышляла этим в качестве подработки? «Шивона знала, что у меня хорошо получаются снадобья, лучше всех в нашей группе». Но я всегда делала их только для себя. Это был единственный раз. Алита подняла глаза на начальника. Тот постукивал пожелтевшими от табака пальцами по столешнице. «Чего вы от меня хотите?» Начальник молчал, будто обдумывал что-то. Пауза грозила затянуться. Али сложила руки на коленях. и придала себе настолько благообразный вид, насколько это возможно в мятом платье и с наспех приглаженными ладонью волосами. Нарушать воцарившееся молчание первой не хотелось. И она пожалела о том, что не умеет читать мысли. Вот бы узнать, о чем сейчас так напряженно размышляет Альт Кирхилд. Ты ведь умная девочка, — наконец-то заговорил он. Серьезно, но негромко точно обоялся подслушивания. И знаешь, что к чему? Я могу прикрыть тебя в неприятной ситуации, шивонный лаберт. Но что касается Фрима... Наверняка ты слышала, будь то его родственники вхожи в королевский дворец. И более того, приходятся дальними родственниками правящей семье. «Так это не выдумка?» – удивилась Алита. «Как мне известна чистая правда», – отозвался собеседник. «Потому за спиной Фрима такие люди, противостоять которым не смогу даже я, не говоря уже о тебе». «Именно они и хлопотали за него, прося взять на работу». «Но почему?» – подумала она вслух. Сильным магом того не назвать, другие сотрудники обычно вежливы с ним, однако не высказывают ни капельки дружеского расположения, не зовут выпить после дежурства, не приглашают в гости. Так ему захотелось, Альт Кирхилд пожал плечами. И Али вдруг заметила, какие усталые у него глаза. Набрякшие веки, почти седые волосы. Но, как мне кажется, тебе будет тяжело работать с ним после того, что случилось. Верно?» Она кивнула, стиснула руки, до да боли вонзив ногти в ладонь. В голове, испуганной пташкой, билась одна мысль. «Только бы он меня не уволил». «Я поразмыслил над тем, что делать, и, кажется, нашел выход», — продолжал начальник. «Тебе нужно новое назначение». «Я бы не сказал, что ты очень уж привязана к столице, так что, думаю, ничего не будешь иметь против жизни в провинции. Вот список городов, где в настоящее время требуется штатный маг. Можешь выбрать любой, а я распоряжусь, чтобы тебе выдали пособие, покрывающие расходы на лечебницу, так что деньги на дорогу у тебя будут». С замерзшим сердцем и нервной дрожью в кончиках пальцев Алина наклонилась над листом бумаги, вчитываясь в незнакомый почерк. В списке она искала лишь одно название и нашла его. «Бронстейн», — сказала Алита. Сердце в груди будто ожило и затрепыхалось. Застучало так громко, что пульс отдавался в ушах. «Я выбираю Бронстейн». «Интересно». Альт приподнял кустистые брови. Он наверняка наводил ней справки перед тем, как принять на работу. Следовательно, знал о том, где живет вдовец ее старшей сестры. Тот, чьей женой стала бы и сама Али, если бы дала согласие на переданное через поверенного предложение. «Хм, это твое окончательное решение?» «Да». Имея в виду, что ты не сможешь сразу передумать, должна отработать как минимум год. Кроме того, я не могу обещать тебе возвращение в Тел. Понимаю. Тогда пиши заявление. От нее не укрылось промелькнувшее в глазах начальника изумление. Но Али не собиралась ему ничего объяснять. Пусть мучается любопытством о том, почему она решила поехать туда, где ей однажды предлагали поселиться. Об ее отъезде, должно быть, пойдут сплетни, но это совершенно не волновало. Тогда Алита могла отправиться в тот город, но не хотелось входить в дом Риста на бесправной куклой и становиться его собственностью так же, как сестра. Зато теперь... В детской книге, которую когда-то читала ей Рона, Алите запомнился рассказ о братце-кролике, который умолял братца-лиса не бросать его в терновый куст, хотя именно туда и желал попасть. Может быть, Али и была крольчонком в окружении лис и щеек, но сейчас они делали то, что требовалось, давали ей шанс. Когда она закончила писать заявление, Альт Кирхилд отпустил ее. К счастью, в коридоре она не встретила Фрима. Кроме того, обещанную сумму ей выдали сразу, так что не пришлось переживать о деньгах на извозчика. Дом встретил хозяйку тишиной и хлопающей на ветру дверью. Они даже прикрыть ее как следует не удосужились. Хорошо еще, что воры не забрались. Али обхватила руками озябшие плечи и долго смотрела на осколки, разбросанные по полу кухни. На глиняных черепках играли весенние лучи солнца. Беспечные, равнодушные, такие же, как люди, которые изо дня в день проходили мимо других, не интересуясь, нужна ли помощь. Воспоминания навалились с новой силой. Тяжелое тело Игберда Фрима, его прерывистое дыхание, странные, будто стеклянные глаза, ощущение собственной беспомощности, что сковывало тело крепче любых кандалов. Затем Алита подумала о Шивоне. С кем и куда она убежала? Как давно задумала свой рискованный и безрассудный поступок? Могла ли Рона тоже сбежать? Али сделала несколько шагов, села на колчаногую табуретку и обвела взглядом кухню. Это место больше не казалось ей убежищем. Теперь его можно покинуть. А воспоминания о детстве, о сестре, об их прежней жизни не привязаны к дому. Их Али собиралась унести с собой туда, где протекали последние дни роны, где хранилась отгадка тайны ее гибели, где обитал виновник, не понесший наказание.